Ресторанчик был вынесен на улицу, столики стояли под соломенными крышами, вместо стульев — пни красного дерева, совершенно неподъемные. Прискурант был довольно скудный. Печатали, видимо, в типографии сеньора Игуэроса, потому что под названием отеля «Сент-Джордж» красовались строки. «Пьющий». Натураль де колония не знает ни подагры ни аллергии. Сегодня давали пиво Шнайдер де Санта-Фе. Сопа негра, карне эн салса, роз и эн салада. Карне асада и хуга на норанха. Вот и все. Не густо. Примечание. Это все испанские блюда. Хорошо кормят в Париже пилинчо.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 «Если там есть что-то такое, что может наследить, сожгите!» Об этом попросил тот, кто передал послание. Райфель кивнул, вскрыл конверт, быстро прочитал письмо. Снова кивнул, словно бы соглашаясь с написанным, и подвинул листок Роумену. «Зачем? Это же не мне адресовано, а вам!» Роумен пожал плечами. Там указано, чтобы я и вас ознакомил с текстом. — Да, вообще-то я этого не люблю, знаете ли. Я получаю за свою работу деньги, выполняю то, что предписано, и все. Чем меньше знаешь, тем лучше, а? — Верно. Райфель посмотрел на Ромена иначе, чем раньше. Глаза ожили, в них появился несколько недоумевающий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 в сфере бизнеса и деловых связей. По прочтению знаком его с текстом. Затем надлежит сделать то, что положено. Передай с ним отчет о работе филиалов фирмы по пути следования товаров к границе. Полное доверие. Эрнест Ланхер, генеральный директор, бытовая химия, краски и лаки, Лиссабон. Румен положил письмо в карман, снова закурил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 не — Незачем смотреть. — А дело с Шиблом? Кто передал вам сообщение о необходимости срочно напечатать объявление? — Киккель. Он позвонил мне из Рио. — Это он дал вам указание раскрыть объявление, без согласования с местным муниципалитетом? Райфель усмехнулся. — Что, возникли какие-то осложнения? Я бы узнал...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 «Фашизм, все нотариусы на крючке. Текст, при всей его деловитости, тем не менее хранит в себе нечто непривычное. Значит, лучше от греха поставить в известность тайную полицию. Но парк мог и обязан был сделать фото. В конечном счете, графологическую экспертизу можно работать и по негативу. валяйте Роман протянул Райфелю конверт. «Если вам так будет спокойнее». «Нам», — поправил его Райфель, «обоим».